Глава восьмая. «Ну что за нора?» — с отвращением сказала Ленка, пытаясь уместиться на узенькой койке. «Что поделать, милые с сочувствием отозвался я. «Такая вот интересная жизнь у разных тайных разведчиков. За приключения надо платить». «Можно же вызвать наш вагон в лотаринге и обратно ехать нормально?» — предложила она. «Это будет выглядеть довольно странно и обязательно вызовет интерес». «Придумаем какое-нибудь объяснение, например, что меня укачивает в воздухе, или что я боюсь летать?» «Учитывая, где ты учишься, все немедленно в это поверят», — засмеялся я. «Объяснение-то можно придумать какое угодно, проблема в том, как донести его до широкой публики. К нам же с вопросами приставать не будут, а придумают объяснение сами, скорее всего, правильное. В общем, нет, мы путешествуем на бодрые чайки, и этот вопрос не обсуждается». «Ну, не обсуждается, значит, не обсуждается», вздохнула Ленка. «Давай другое обсудим. Что с тобой происходит, Кенни? Ты меня здорово напугал». «Сам не понимаю», признался я. «Просто в один момент увидел мир, разделенный множеством плоскостей». «Я это тоже увидела», махнула рукой Ленка. «Я не про это. Просто ты обычно очень спокойный, даже слишком спокойный, иногда будто взрываешься, вот как в этот раз». Меня и самого начало это беспокоить, но ответа у меня не было. В прошлой жизни никакого особого хладнокровия у меня не наблюдалось. Как и любой человек, я раздражался, ссорился с близкими, радовался разным вещам. Был нормальным человеком, в общем, безо всяких стальных нервов. предположение от чего я изменился, у меня, конечно же, были. Самое вероятное состояло в том, что это результат моей чуждости этому миру. Словом, объяснить это можно было, вот только было непонятно, что с этим объяснением делать и почему временами эмоции у меня наружу «Не знаю, Лен», – грустно сказал я, – «не представляю, какая здесь может быть причина, вот просто накатывает внезапно и все?» «Может, у тебя просто подспудно все копится, а потом выплескивает разом «Может быть», – согласился я. «Действительно, выглядит правдоподобно, хотя непонятно, почему копится. Может быть, у меня душа не совсем хорошо подключилась и у каких-то контактов проводимость слишком низкая?» «Когда мне, наверное, нужно тебе скандалы регулярно устраивать?» – сделала вывод Ленка, чтобы отрицательные эмоции вовремя разгружались. «А ты умеешь?» – скептически поинтересовался я. «Да что там сложного, справлюсь?» – улыбнулась Ленка. «Вот заметь, Лен, все нормальные женщины хоть изредка устраивают скандалы, от тебя я ни разу резкого слова не слышал. Тебе не кажется, что у тебя с эмоциями тоже не совсем типично?» «Не знаю, Кенни», – заметно озадачилась Ленка. «Я, конечно, поговорю со старшими насчет этого», – пообещал я, «но на самом деле я не думаю, что нам стоит на этот счет особо тревожиться. Скорее всего, это какие-то эффекты связи душ. Да не так уж сильно мы с тобой отличаемся от среднего человека, и отличия в целом скорее к лучшему. Словом, нет особых причин волноваться, тем более что сделать мы, скорее всего, ничего не сможем». «Ну ладно», – неуверенно сказала Ленка, – «тебе виднее». «Виднее, виднее», – подтвердил я. «А вот что ты говорила насчет того, что тоже видела плоскости? Расскажи подробнее». «Я не знаю, что там особенного рассказывать. Просто увидела какие-то слегка мутноватые плоские фигуры, а потом что-то дернулось, они исчезли, а тот дирижабль развалился на две части. Ты знаешь, что это было?» «Вообще-то я думал, что это что-то вроде галлюцинации, но раз ты тоже это видела, то, скорее всего, это что-то реальное. Я немного подумал. Ну или наведенная галлюцинация. Кто-то из нас это вообразил и передал другому». «А если это что-то реальное, то что?» Могу только догадываться. Например, это могут быть разрывы метрики пространства, где связанность нарушена. В обычных условиях это незаметно, но области пространства могут сдвигаться друг относительно друга вдоль такой плоскости сингулярности. «Слишком умно излагаешь, Кенни», — заметила Ленка. «Когда пытаешься говорить о том, чего сам не понимаешь, всегда получается слишком умно», — пожал я плечами. «Рассказывать просто о сложном совсем непросто». «Неважно, я примерно поняла, что ты имеешь в виду. Надо бы расспросить Алину про это». «Вряд ли Алина сможет многое рассказать. Радовичи обычно мало интересуются тем, что не относятся к их аспекту. Лучше спроси Драгану, вот она как раз много чем занималась и вообще многое знает». «Спрошу», — согласилась Ленка. «Мне было бы интересно с этим поближе поразбираться». «Эй, это очень опасно», — встревожился я. «Нас ведь точно так же могло разрезать, просто повезло». Да и вообще, как эта ущербная техника, годится только для разрушения. «А мы-то на боевом все созиданием занимаемся», – насмешливо сказала Ленка. «И ты не прав насчет разрушения. Представь, что ты спокойно переходишь в другое место, просто поменяв отображение областей». «Замечательно звучит, но только при условии, что получится перейти целиком», – хмур отозвался я, чувствуя, что она загорелась идеей, и отговорить ее уже не получится. Ладно, не будем спорить. Скажи мне, а тебе раньше окружающий мир представлялся в таком необычном виде? И если да, то когда это началось? Иногда. Бывало так, бывало по-другому, она замолчала, припоминая. А началось это, скорее всего, недавно, после пещеры. Не помню, чтобы раньше со мной такое было. Вот и со мной это начало происходить после похода в пещеру. Иногда окружающий необычно рассвечивался, временами некоторые предметы странно размывались. Порой я видел какие-то объекты, которые пропадали, если отвести взгляд. Поначалу я встревожился, но эти видения были нечастыми и никак не мешали, так что я в конце концов решил, что это просто последствия посещения пещеры, которые скоро должны пройти сами. Однако, судя по тому, что мы с Ленкой видим одно и то же, вряд ли это галлюцинации». Скорее всего, сила показывает нам мир с другого ракурса. Или, точнее сказать, мы получили способность видеть другие грани мира. Не думаю, что сила что-то специально нам показывает. Я даже не уверен, что она нас вообще замечает. Надо к таким видениям внимательно присматриваться. Похоже, что это действительно что-то реальное. Если дирижабль на две части разрезает, то куда уж реальнее, со смешком согласилась Ленка. Ладно, давай спать, что-то я устала. После беспокойного вчерашнего дня уснули мы сразу и крепко, однако в этом безымянном Моравском лесу нас никто так и не потревожил. Собственно, мы и выбрали самую глухую полянку, которую только сумели найти в последних сумерках, но было уже темно, и я бы нисколько не удивился, обнаружив утром, что мы заночевали на огороде лесника. Ночь прошла спокойно, но утром я толчком проснулся от каких-то подозрительных звуков. Шуршания и стуки за бортом явно показывали, что кто-то вскрывает обшивку. Меня снесло с верхней койки, и еще в полусне, едва натянув штаны, я схватил пистолет и влетел в рубку, готовый стрелять. В рубке стоял Наум, заложив руки за спину, и наблюдал за механиком, который висел на веревке снаружи с ведерком краски и кистью. Увидев меня, растрепанного в криво застегнутых штанах и с пистолетом в руке, оба разъянули рты. Немая сцена. — Капитан, — рявкнул я, едва подавив рвущейся наружу добавление «Мать твою!» — «Что здесь происходит?» э, -э» замычал на ум, ошарашенно глядя на пистолет, который я до сих пор машинально направлял на него. «Красим, господин, чтобы, значит, полосатым матрасом не позориться. Решили его серебрянкой снаружи замазать». Мне остро захотелось его все-таки пристрелить, чтобы в мире одним идиотом стало меньше. Я глубоко вдохнул, пытаясь успокоиться, поставил пистолет на предохранитель и сунул его в карман. «Капитан, вы что, не могли нас предупредить, что будете производить работы?» «Ну, мы хотели все сделать, пока вы еще спите», — объяснил на с опаской поглядывая на оттопыривающийся карман с пистолетом. «Чтобы время не терять и вас, значит, не будить». Я попытался что-то на это сказать, но не смог подобрать подходящие случаю слова и в конце концов решил, что нет никакого смысла впустую сотрясать воздух. Что случилось? Ленка осторожно заглядывала в рубку, в одной руке держа пистолета, другой придерживая на груди полу блузку. «Все в порядке, милая», — сказал я спокойным голосом. «Обычный рабочий момент. Красим матрас». «Да», — с сомнением переспросила она, явно ничего не поняв. «Но я тогда пойду оденусь». «Я тоже пойду приведу себя в порядок», — кивнул ей я. «Продолжайте свои работы, капитан». Остаток пути продолжался без приключений. Мартин второй, похоже, ничего не имел против контрабандистов, а, возможно, они сюда просто не залетали. Как бы то ни было, больше нас никто перехватить не пытался. Виллу с Корцези мы опознали без труда. Мы снизились немного в стране, практически по верхушкам деревьев залетели на территорию и причалили к маленькой мачте для курьеров. Молчаливые служащие приняли и закрепили причальные концы, а затем немедленно удалились, совершенно нас проигнорировав. «Как-то странно нас встречают», — удивленно заметила Ленка. «Наверное, потому что я попросил о конфиденциальной встрече», — предположил я. «Причальная команда не видит, кто прилетел». И встретит нас, скорее всего, доверенный слуга, который не будет знать, кто мы и откуда взялись. Я думаю, у кардинала процедура тайных встреч уже досконально отработана. Мы не торопясь шли по извилистой тропинке в сторону главного здания поместья, но не успели дойти даже до края рощицы. На перекрестке двух тропинок нас перехватил какой-то служащий кардинала, явно не простой слуга, а скорее что-то вроде секретаря. Во всяком случае, так мне показалось. Причем я бы принял его скорее за дворянина, чем за священника. «Господин, госпожа», — обозначил он легкий поклон, — «прошу вас следовать за мной». С этими словами он повернулся и двинулся по боковой тропинке. Мы переглянулись и последовали за ним. Наш провожатый определенно был не из болтунов, больше мы не услышали от него ни слова. Он довел нас до маленького домика и, открыв дверь, жестом пригласил нас войти. В домике оказалась всего одна комната с небольшим низким столом и несколькими уютными креслами, в одном из которых расположился кардинал Скорцезе в светской одежде, прихлебывающей вино из пузатого бокала. «Ваше Высокопреосвященство, мы поклонились ему». Кардинал приветливо улыбнулся. «Здравствуйте, барон. Баронесса, вы, как всегда, очаровательны. Располагайтесь, прошу вас», — сказал он, махнув рукой в сторону кресел. «Сейчас Марка покинет нас, и мы сможем поговорить. Попробуйте пока вина с моих виноградников. Урожай позапрошлого года на удивление хорош». Я устроился в кресле и просканировал окрестности. «Что вы сделали сейчас?» – недоуменно спросил кардинал. «Просканировал округу», – ответил я. ваш марка удаляется и уже довольно далеко отошел от домика. Кстати, ваше преосвященство, вы знаете, что вы одаренный? Бездарно не почувствовал бы сканирование «Да», – удивился кардинал. «Не знал. Не сказал бы, что вы меня обрадовали. У нас на эту вашу одаренность смотрят немного косо. Не то чтобы мне это как-то заметно повредило, но все же может создать неправильное впечатление». «Ну, одаренность у вас чисто символическая», – успокоил я его. «Но, думаю, вам стоит о ней знать. А что касается нас, то можете положиться на наше молчание». «Благодарю», – кивнул кардинал. «Итак, чем этот скромный слуга Божий может быть вам полезен?» «Признаться, мой друг фон Хервард порядком меня заинтриговал, когда дал вам самую лестную рекомендацию и посоветовал серьезно прислушаться к вашим словам». «Каким образом вы сумели это из него выдавить? Старина Гюнтер совсем не щедра на рекомендации, знаете ли». Очевидно, мне получилось убедить его, что эта встреча будет для вас так же полезна, как и для нас. Это и так понятно, махнул рукой Скорцезе. В противном случае он бы пальцем не пошевелил, чтобы вы ему не посулили. Но все же, зная Гюнтера, могу уверенно сказать, что одной полезности было бы недостаточно для столь настойчивой рекомендации. Так все-таки, барон, чем вы купили фон Херварта? Есть у меня стойкое ощущение, что кардинал прекрасно знает, чем я купил епископа Дерцкого, и просто хочет посмотреть, насколько искренне я ему отвечу. Если я стану темнить или же наоборот преувеличивать свои заслуги, то, думаю, он сделает выводы, которые вряд ли будут для меня лестными. И так, и так, мне добавится изрядный минус в репутацию, так что лучше отвечать максимально честно. «Слово «купить» здесь выглядит чрезмерно грубо, ваше высокопреосвященство», – вежливо возразил я. Но небольшая услуга действительно имела место. Мы помогли его преосвященству немного прижать магистрат, а если точнее, магистратскую стражу. Насколько мне известно, у епископата сложные отношения с магистратом Дерпта, и вполне возможно, что его преосвященство оценил эту услугу выше, чем она стоила. Сказать по правде, нам она стоила немного, просто выпала удачная возможность, и мы ею воспользовались. «Да, да», – задумчиво покивал Корцезе, «у фон Херварта действительно не лучшее отношение с магистратом, а ваша скромность делает вам честь, барон». Я почувствовал, что ответ ему понравился, и его отношение заметно улучшилось. Собственно, оно и с самого начала не было плохим, но теперь стало полностью благожелательным. Что ни говори о эмпатии, это почти жульничество. Она, конечно, не панацея. О том, что собеседнику что-то не понравилось, ты узнаешь уже за одним числом, когда отрицательная реакция стала фактом. Но все же восприятие эмоций очень помогает нащупать нужную тропу. «Так чем же я могу вам помочь, барон?» – повторил кардинал. «У меня к вам довольно деликатное предложение, ваше высокопресвященство», – начал я. «Но прежде чем перейти к нему, позвольте мне уточнить пару моментов. Скажите, как вы относитесь к семейству Зеппер?» «Я знаком с Георгом», – ответил скарцези немного удивившись вопросу. «Но не назвал бы это знакомство близким. Если же вы спрашиваете, какие у меня отношения с семейством вообще, то я не занимаю у них денег». Впрочем, Святой Престол уже много лет пользуется их услугами, и если Господу будет угодно, чтобы я стал следующим папой, то и я тоже, скорее всего, буду обращаться к ним за деньгами. Тогда у меня есть еще один вопрос. А смогли бы вы прикрыть людей, которые вызвали бы сильное недовольство у семейства Зеппер? Какой интересный вопрос. Кардинал пристально посмотрел на меня. Слишком уж прямой, но спишем это на вашу молодость. Пожалуй, я вам отвечу. Да, я думаю, что мне хватит возможности для этого. Так стало быть, вы хотите наступить Зеппером на ногу, барон? «Нет, Ваше Высокопреосвященство», — покачал я головой. «Я хочу, чтобы мы вместе с вами наступили зеппером на ногу». «Даже так?» — удивился кардинал. «Впрочем, я почувствовал, что удивился он не совсем искренне. И вы полагаете, что ваше предложение, чем бы оно ни было, меня заинтересует?» «Я полагаю, что оно может вас заинтересовать, а так это или нет, скоро станет ясным». «И почему же вы так полагаете?» — поднял бровь Скорцезе. «Выборы — дело не дешевое», — с намеком ответил я. Вы имеете в виду предстоящие выборы императора? Любые выборы, дело не дешевое, улыбнулся ему я. Будь то выбор деревенского староста или выборы императора. Или даже выборы папы римского. Везде нужны деньги. Везде нужны деньги, задумчиво повторил кардинал. Верно подмечено барон, А вы, стало быть, готовы поспособствовать. Правильнее будет сказать, предоставить вам возможности для решения этой проблемы, ваше высокопреосвященство, уточнил я. Впрочем, там будут и другие участники со своими интересами. То есть вы представляете не только себя, или вообще не себя. Я представляю себя, а также некоторых высокопоставленных лиц новгородского княжества. Возможно, даже князь Яромира, остро взглянул на меня Скорцезе. Возможно, улыбнулся ему я, но называть конкретные имена пока рано, а некоторые имена всегда будет рано называть. Я чувствовал отленки беспокойства постепенно переходящее в легкую панику, и послал я ощущение того, что все идет как надо и волноваться не о чем. «Понимаю», — хмыкнул кардинал. «А кому будет названо мое имя?» «Никому», — твердо заявил я. «Ваше имя будет фигурировать как доля церкви. Разумеется, кое-кто догадается, но догадки — это всего лишь догадки». Он задумчиво покивал. «Расскажите же, барон, так в чем состоит суть вашего предложения?» «Возможно, вы знаете, ваше высокопреосвященство, что семейство Зеппер захватило весь экспорт высокой алхимии, производимой в новгородском княжестве». Скорцезе от удивления чуть не выронил бокал с вином. «Вы что, хотите отобрать у них эту торговлю?» произнес он неверящим тоном. «В том, как обстоят дела сейчас, нет никакой выгоды ни для церкви, ни для княжества», уверенно произнес я. «Зепперы лишние». Кардинал глубоко задумался, что-то прикидывая. «О, «Очень неожиданно. Вы определенно не мелочитесь, барон. Не могу отрицать, впрочем, что в ваших словах есть определенный резон». То есть вы утверждаете, что князя Яромира текущее положение дел тоже не устраивает. Вы же знаете, ваше высокоприосвященство, что для княжества прямое сотрудничество с церковью не совсем удобно. Как и для церкви с Новгородом, согласно кивнул он, груз прошлых обид еще давит. Совершенно верно замечено, согласился я, он давит. И по ряду причин семейство Зеппер оказалось приемлемым посредником для обеих сторон. Но это не значит, что он является наилучшим посредником. Возможно, пришло время несколько оптимизировать схему. Георгия Зеппера хватит удар, уверенно сделал вывод кардинал. Если столь печальное событие действительно произойдет, я посодействую, чтобы сиятельная Милослава приняла его немедленно. Намекайте на защиту вашей матери, засмеялся Скорцезе. Впрочем, она и в самом деле веский аргумент. Мало кто рискнет устроить вам что-то серьезное вроде покушения. Но если в княжестве зепперы ничего не смогут вам сделать, то в империи у них есть масса возможностей воспрепятствовать вашим планам». «Я это прекрасно понимаю», — подтвердил я. «Вы хотите не просто наступить им на ногу, а сразу эту ногу оторвать целиком», — покрутил головой кардинал. «Скорее всего, я все-таки смогу их нейтрализовать, но это будет все же не так просто. Слишком уж масштабно вы взялись за дело. Мне надо подумать». «Вы совершенно верно указали, что возможное противодействие семейству Зеппер – это серьезная проблема», – согласился я. «Именно поэтому я и пришел к человеку, который может решать серьезные проблемы». Кардинал иронично похмыкал, но возражать не стал. «И учитывайте еще один момент», – продолжил он. «Если я стану папой, мне придется идти к ним на поклон». «Если вы станете папой, они проглотят все, что угодно», – уверенно сказал я. «Они не единственные ростовщики в империи и не рискнут ссориться с папой из-за каких-то старых обид». «Возможно, вы и правы, барон», — согласился он. «Кстати, вы сами собираетесь организовывать сбыт в империи?» «Не думаю, что я являюсь подходящей кандидатурой для этого. Я полагаю, что лучше поручить это кому-нибудь из имперских подданных. Какому-нибудь семейству с хорошей репутацией, обязательно нейтральному. Нам совсем не нужно, чтобы эта торговля ассоциировалась с какой-то партией». «И вы знаете подходящее семейство?» «Мои связи в империи очень ограничены», — пожал я плечами. Но я подумываю о своих родственниках Харди, если, разумеется, это не вызовет возражения у других участников. «У Норбера неоднозначная репутация», – заметил кардинал. «Не скажу, что плохая, просто в прошлом были некоторые моменты. И они все же скорее франки, чем германцы. В империи это имеет значение». «На самом деле я имел в виду ветвь Бернара, который живет в Трире, а не в Меце». ах эти, они действительно имперцы, но ветвь довольно захудалая. Почему вы выбрали именно их?» Во-первых, именно к этой ветви принадлежала моя прабабка Риана Орди, а во-вторых, наследник главной ветви произвел на меня не совсем благоприятные впечатления при знакомстве. Я не уверен, что могу им доверять». «А Бернару вы доверять готовы?» «Пока нет», — улыбнулся я. «Нам еще только предстоит познакомиться. Это всего лишь один из возможных вариантов». Скарцези задумчиво покивал, прихлебывая из бокала. «Допустим». Только допустим, что я соглашусь на ваше предложение, барон. Какой вы видите нашу долю? Кстати, кому конкретно она будет принадлежать? Я полагаю, эта доля будет принадлежать церкви в вашем лице, ваше высокопреосвященство, ответил я. А что касается размера доли, обсуждать конкретные цифры пока рано, но ориентируйтесь примерно на 15%. Это совсем немного, тут же возразил кардинал. — Это совсем немало ваше высокопреосвященство, — вежливо, но твердо ответил я. Впрочем, время обсуждать цифры действительно еще не пришло. — Ну что ж, барон, — подвел итог кардинал, — ваше предложение в самом деле заслуживает внимательного рассмотрения. Я извещу вас о своем решении через вашего сюзерена. — Благодарю вас за беседу, ваше высокопреосвященство, — поклонился я, встав. — Буду ждать вашего решения. Я думаю, Скорцезе все-таки согласится. Я чувствовал, что мое предложение его очень заинтересовало. Да, как мне кажется, не могло не заинтересовать. В преддверии выборов папы ему будет нужно все больше и больше денег на подкупы, и за возможность присосаться к торговле алхимией он должен ухватиться обеими руками. Чуть позже, когда мы шли по тропинке к дирижаблю, Ленка спросила с тревогой в голосе. «Кенни, а князь знает, что ты от его имени о чем-то договариваешься?» «Нет», — ответил я, — «пусть это будет для него приятным сюрпризом». Ленка потеряла дар речи. «Да не бери в голову», — успокаивающе сказал я. «Ни о чем от его имени я не договаривался. Просто намекнул, что князь, возможно, будет заинтересован. Но так я и уверен, что он заинтересуется». «Смотри, не доиграйся, Кенни», — грустно сказала она.